Глава 30. Ветер налетел внезапно, и волны обрушились на шлюпку с одним единственным парусом, скользящую по воде с устрашающей скоростью. Эви не знала, сколько она ещё сможет удерживать грот и шкот, если ветер будет с такой же силой дуть с кормы, но и отпустить его она не могла. К концу гонки она отстала от всех студентов яхтенной школы, неуклюже лавируя, так что фалы застревали в шкивах. Вода плескалась над дном шлюпки, сиденье было мокрым и скользким, а сама шлюпка наклонилась так сильно, что стоять на скамье больше не было сил. "Я думал, ты умеешь ходить под парусом", насмешливо крикнул инструктор яхт-клуба с соседней шлюпки, сложив ладони рупором. Волосы у него намокли от брызг, плащ был распахнут. "Я умею ходить под парусом", крикнула она в ответ. "Просто я запутала все фалы". Эви проснулась в ярости. Я умею ходить под парусом, заявила она в пустой спальне. И я выиграла в своём классе. В густой тишине рассвета по стеклу стучал шнурок от штор. Из залива доносилось ворчание дизельных моторов. Первые ловцы Амаров уже вышли в море. Утро началось. Там уже кто-то есть, полетёт ткань дня. Она лежала на подушках, слушая звук двигателей, как в детстве, которое давно прошло. Согнутые колени приподнимают центр одеяла, словно шест палатки. Боже, подумала она. Сны о яхтах. По крайней мере, что-то новое, а не мать, которая приходит к ней и стоит у изножья кровати и ждёт. В этой же комнате, где она всегда спала, комнате с двумя одинаковыми кроватями вдоль стен, с балдахинами и розовыми одеялами, окном над прикроватным столиком с опущенными шторами. Вполмежду кроватями Была вмонтирована металлическая решётка, чтобы тепло от камина внизу доходило до спален на втором этаже. Под этой спальней находилась столовая, и в действительности Эви каждую ночь просыпалась в темноте в той же позе, что заснула, ладонь под щекой, и слушала мир взрослых, который тихим, почти неразличимым бормотанием, шёпотом и взрывами смеха выплёскивается из комнат внизу. Она повернулась набок, приподнялась на локте и подняла штору, чтобы посмотреть погоду. Широкая лужайка, спускавшаяся к лодочному сараю, блестела от росы, сияющая дорожка к тёмному периметру ели у кромки воды. Утро было ясным, ни тумана, ни облаков, а весною опустила штору. Внизу утро заполняло дом светом. Эви достала из буфета кофеварку Chemex, сполоснула её, наполнила чайник водой и поставила на огонь. Всё было тихо, как во время молитвы. За дверью был виден длинный стол столовый, увенчанный вазой с восковницей. Собаки метят территорию, мужчины спорят, а женщины ставят цветы в бабушкины вазы. Эви улыбнулась. Она держит факел, взяла его из рук бабушки Ки и несёт дальше. В ближайшие пару дней, пока не приедет Мин, остров будет принадлежать ей. Ей одной. Кто-то убрал фарфоровую корову с подоконника в кухне. Эви заглянула на полки в кладовке. Должно быть, её поставили к каждодневной посуде. Шкафы для посуды теперь находились в ведении внучки миссис Эймс, которая убирала в доме. И к запаху старого дерева примешивался запах моющего средства. Чайник с шумом выпустил скопившийся внутри пар. Эви выключила огонь и налила кипяток в фильтр с кофе. Воздух наполнился густым и терпким ароматом. Деревянный держатель кофеварки давно треснул. Кожаная накладка отлетела. Кофеварка всегда была такой, сколько я выпила кофе, но мысль о покупке новой никогда не приходила ей в голову. Вся в мать. Джон, всегда первый приехавший на остров в июне и последний уезжавший в сентябре, часто сидела в мориссоновском кресле бабушки Ки, лицом к лужайке, и смотрела на пристань. В солнечные дни Джон сидел у дома на зелёной скамье с биноклем, коробкой крекеров и термосом чая. "Ты иди", отвечала она, когда кто-то спрашивал, не хочет ли она прогуляться. "Я останусь защищать крепость". По какой-то причине это приводило тётю Эвелин в ярость. Эви приезжала в июне вместе с матерью, ходила за ней по комнате, мы смотрела, как Джон убирает фотографию Эвелин и дяди Дика, оставленную прошлым летом на каминной полке. Рисунок какого-то из внуков Пратов с полочки в прихожей, коллекцию береговых улиток с края Скамьи и относит всё это в кухню или на подоконник в кладовке. Затем ставит на место вещи, которые должны быть здесь. Фарфоровая пастушка возвращалась на каминную полку. Кирпичный упор для двери в мягком чехле извлекался из-под раковины, куда его затолкали в прошлом году, и занимал своё место у двери кладовки. На окнах кухни вновь появлялись кисеиные занавески. Эвелин всегда хочет всё поменять, бурчала мать, всегда переставляет вещи. А что в этом плохого, однажды решилась спросить Эви. Ей было лет 11. Тогда ты забываешь, ответила Джон. Забываешь, что где стояло? Ты это хочешь сказать? Мать внимательно посмотрела на неё. Да, сказала Джон. Эви поняла, что мать имела в виду совсем другое. Ладно. Эве покраснела, смутившись. Но эту штуку она ткнула пальцем в упор, державшая открытой дверь кладовки с грязным и ободранным чехлом. Можно и забыть. Она такая уродливая. Джон повернулся и посмотрела. "Да", согласилась она. "Уродливая". Но упор остался на месте. Джон ставил его, не позволяя закрываться двери кладовки, а Эвелин, проходя мимо, задвигала его под раковину. Хватит. Авеснила кружку с полки в кухне и налила себе кофе. Хватит, подумала она, проходя через кладовку и ударом ноги убирая с дороги упор. Хватит. Дверь, больше не удерживаемая кирпичом, ударилась о косяк. Нужно начать со спален. Освободить шкафы и ящики комода, подумала она и поднялась по лестнице в розовую комнату, в которой спала. В шкафу полки слева занимали стопки игр и чайный сервиз. которую мать нашла в одной из лавочек Крокланда вечером в пятницу, когда они ждали парома. Это было в 60-х. Содержимое полка оставалось всё таким же, неизменный узор из цвета и памяти, по которому Эви скользила безразличным взглядом, когда каждое лето вешала блузки на плечики справа, ставила туфли вниз и запихивала в угол спортивную сумку. Эви начала с верхней полки, по очереди вытаскивая игры и складывая на кровать За играми на полке обнаружилась одна детская кроссовка, подрезанные джинсы, которые она почти не помнила. Это были её джинсы или Мин. И бинокль со сгнившим кожаным ремешком, рассыпавшимся у неё в руках. Всё это она положила рядом с играми, встала на цыпочки и пошарила рукой в дальних углах, которые не могла видеть. Что-то покатилось под её пальцами, и она снова стала водить рукой, пока не нащупала маленькую бутылочку. Вроде контейнера от фотоплёнки. Флакон для лекарств, поняла Эви, рассмотрев его. Название на этикетке Dilantin и адрес: 460 Восточная 81-я улица, Нью-Йорк, Мьюри-Хилл 3467. Эви отошла от шкафа и поднесла флакон к свету, проникшему в спальню через мансардное окно, сняла крышку, встряхнула, уловив слабый запах, похожий на запах мила. Внутри был крошечный клочок бумаги. Спроси Фено. Что? Эви внимательно посмотрела на буквы. Характерный почерк матери, мелкий, чёткий и аккуратный. Эви присела на кровать. Воспоминания об отце были такими яркими, что ей пришлось закрыть глаза. Это была даже не записка, а телеграмма азбукой Морзе, спроси Фено, стежок на ткани их брака. Девочка, приподнявшаяся со стула, чтобы что-то сказать, или остановившейся на пороге двери спросить Фено о чём она вспомнила отца Худова всегда держащегося в сторонке, всегда лишнего. Было совершенно очевидно, что отец обожает мать, но Иви никогда не могла понять, почему мать вышла за него. Она привыкла к молчанию в доме: мать на кухне, отец в кресле в гостиной, к которому примешивалась музыка от включённого отцом проигрывателя. Самой большой расточительностью, которую он себе позволил, стали сверкающие прямоугольные колонки, которые он купил и установил на кухне в 1975 году. Отец Эви был одним из редакторов мировой энциклопедии. Ни на что не годен, с лёгкой улыбкой шутил он. Кроме Б, Д и чуть-чуть Р. -чуть он знал обо всём на свете, но понемногу, универсал, подчёркивал он, смущаясь. Человек, потерявшийся во времени. Что это значит? однажды спросила Эви. Это значит? отец внимательно посмотрел на неё. Что мне больше подошёл бы XIX век, а лучше XVIII. Энциклопедии, реестры, карты, шифры. Но это он махнул рукой в сторону окна их квартиры в Нью-Йорке. Эви повернула голову, как будто могла увидеть то, что он имел в виду, потом посмотрела отцу в глаза. Мама, забери меня отсюда. Беспомощно закончил он, сидя как обычно с бокалом виски в одной руке и сигаретой Кент в другой. Так проходили все его вечера. "Не напрягаюсь", отвечал он, если кто-то спрашивал. "Лентяй", с горечью усмехался он. "Джентльмен, экзотическое животное, пьяница. Несчастная пьяница", подумала она, прибавляя слово, которое услышала от него однажды вечером, когда заглянула в его кабинет за словарем. думаю, что отца там нет. Непутевый, удивилась она. Несчастный, сказал он, глядя на неё из кресла в дальнем углу. Насколько она помнила, это был единственный раз, когда отец смотрел ей прямо в глаза. На следующее утро она вернулась в аспирантуру. 2 месяца спустя он умер. Эви встряхнулась. Тогда ей было 28. С пристани послышался звук колокола. И Эви вздрогнула, словно её застали за чем-то неприличным. Она прошла через всю комнату к окну, которое выходило на лужайку. В конце причала виднелся нос лодки, но лодочный сарай заслонял всё остальное, не позволяя увидеть гостей. Когда бабушка была жива, гости всегда поднимались на причал, звонили в колокол и весело шли по лужайке к большому дому, где их ждала чашка чая или порция виски, в зависимости от времени суток. Эви спустилась по узкой лестнице и прошла через кухню. Впереди, через открытую дверь на фасаде дома, виднелся обвисший на шесте флаг. Она открыла сечатую дверь и остановилась на верхней ступеньке крыльца лицом к причалу. На противоположном конце лужайки из лодочного сарая на солнце вышла Анна Фенвик, в девичестве Прат, как сказала бы бабушка Кей, со своим мужем Эдди. Они пережили всех Тётя Анна стояла ещё миниатюрней, подумала Эви, хотя в свои 84 она оставалась всё такой же аккуратной и строгой. Её тонкие белые волосы были зачёсаны на косой пробор и убраны под берет, как она всегда делала со времён Вассерколледжа. Она шла рядом с мужем, обутая в кеды и одетая в широкую льняную юбку с узором из пурпурных морских коньков на тёмно-синем фоне. Дядя Эди нёс прусиновую сумку Худои высокий, безупречный в своих брюках цвета хаки и небесно-голубом шетландском свитере. Они медленно поднимались по склону, и Эви слышала голос Эдди Фенвика. Что ты сказала, дорогая? Что любовь моя? Что, милая? Привет, дорогая, крикнула крёстная мать, увидев Эви. Привет. Эви улыбнулась и оперлась на ветку сирени рядом с дверью. Мы вчера видели, как ты приехала, объяснила Анна, не останавливаясь. Эви спустилась по ступенькам. "Как ты похожа на мать", сказала Анна, крепко обнимая Эви, и у неё на глазах выступили слёзы. Эди молча похлопал её по спине. Анна отстранилась и скользнула взглядом по Эви, словно касалась рукой лба, проверяя, нет ли у неё температуры. "Как ты? В порядке?" ответила Эви, удивлённая ранним визитом. Но если не считать призраков, которые преследуют меня, когда я в одиночестве брожу по большому дому. Анна сморщила нос. Никуда не денешься. Призраки приходят в среднем возрасте, хотя главными героями пьесы всегда бывают молодые. Воспоминания буквально громоздятся друг на друга. Целая толпа, особенно здесь. Эви ничего не ответила. Как ты думаешь, сколько лет было Одиссею, любовь моя? задумчиво произнёс Эдди. То есть? Одиссей, ну ты помнишь, ответил Эдди. В Оди, когда к нему приходит толпа теней, и их так много, что он лишается дара речи. Он насмешливо вскинул брови. Готов поспорить, он был мужчиной среднего возраста. Эви захотелось обнять его, подцепить все эти древности и вытащить у него из кармана Она выросла в этой атмосфере ироничного бравирования классикой. Всё тот же Эдди, бесполезный эрудированный свой. В Греции в VI веке до нашей эры, ответила она. В те времена средний возраст был около 30. Ха, с довольным видом воскликнул Эдди и указал на зелёную скамью перед домом. Давайте сядем туда, где любила сидеть твоя бабушка. Они привезли с собой апельсиновый сок в термосе. И Эдди, как всегда любезный, налил сок в одноразовый картонный стаканчик. Не больше на пёрстка, подумала Эви, когда брала его. Что это у тебя в руке? спросила Анна. Эви опустила взгляд и поняла, что всё ещё держит флакон из-под лекарства. Она разжала пальцы, показывая его тёте Анне, и та понимающе кивнула. Бедная твоя мама. Я узнала, что у мамы эпилепсия только за неделю до её смерти. Она тебе не рассказывала? Эви покачала головой. Она вообще ничего мне не рассказывала. Джон стеснялась. Понимаешь, в время было такое, мы не говорили о подобных вещах, болезнях и прочем. Не могу представить, что вы молчали. Эви с улыбкой смотрела на пожилую женщину. Боже упаси, согласилась Анна. Мы всё время болтали, но не откровения чили, если ты это имеешь в виду. Мы не слишком протестовали по тому или иному поводу. Она с лёгким ножимым произнесла это слово, и все мы были преисполнены надежд, возможно, просто потому, что были молоды. Готова поспорить, мама не слишком много разговаривала. "Вовсе нет", быстро возразила Анна. "Твоей маме было о чём рассказать". Эви вытянула ноги перед скамейкой. Только не мне. Со мной она была милой и уклончивой и немногословной. Дети думают, что много знают. Подумала Анна, глядя на дочь близкой подруги, потом перевела взгляд на ложайку. Ну что они знают? Гордые мужчины и женщины, всё ещё сильные в своём юном среднем возрасте. Хоть они и жалуются на необходимость очков, но усталости не нужность. Жалуются потому, что всё это для них внове. Они ни о чём не догадываются. Здесь в середине жизни на самой вершине, когда их сила в том, чтобы видеть, и они думают, что видят. Ничего они не видели. В наши дни все так гордятся, что знают, чего хотят, с негодованием произнесла Анна. Как будто это знак отличия, как будто понять себя так же просто, как свои желания. Она умолкла, застигнутая в расплох собственной горячностью. Но не менее важно понимать, чего ты не можешь иметь, и с достоинством принять это. Ага, осторожно ответила Эви, выжидающей взгляде на пожилую женщину. Анна повернулась к ней. Твоя мать была благородным человеком, твёрдо сказала она, самым благородным из всех, кого я знала. Благородным? Наидостойнейшим, согласился Эдди. Знаешь, твоя мать считала, что не имеет права выходить замуж, что было бы нечестно взваливать на мужчину такой груз. Её болезнь. Она дала нечто вроде клятвы. Клятвы Анна кивнула. "И что случилось?" ну, произнесла Анна, глядя на неё. "Ты ведь появилась на свет, правда?" Эви не была уверена, не прячется ли за улыбкой обвинение. "Может, взглянем на амбар?" предложил Эдди после недолгой паузы. "Амбар?" Анна вздохнула. "Там на холме?" Он кивнул. "Пойдём, любовь моя, тебе полезно." Анна отряхнула подол юбки и тоже встала, опираясь на руку Эдди. Все трое медленно завернули за угол дома и пошли к началу тропинки, которая велась через поле к амбару на вершине холма, где на фоне голубого неба виднелся силуэт высокой крыши. Так чудесно, что это место сохранится. И очень необычно, правда? задумчиво произнёс Эдди, локтем прижимая руку Анны к своему боку. Эвиня ответила: Тропинка была неровной, хотя и не особенно крутой. Твои бабушка и дедушка были такими дольновидными, заметила Анна, не отрывая взгляда от тропинки и крепко держа мужа под руку. Но это утомительно. Они мечтали о луне с неба, и они её достали, оставаясь безупречными. На мой взгляд, высший идеал образ безупречности. Анна остановилась, повернулась и посмотрела на Эви. По сравнению с ними, дорогая, мы сэди бледные тени. Ну, не знаю. Одни люди следуют правилам, другие нарушают правила, а есть те, кто их устанавливает. Твой дедушка был из тех, кто устанавливает правила. А как насчёт мамы и тёти Эвелин? Как насчёт дяди Моса? Мос, немного росеи наответила Анна. Да, конечно. Мос старался изо всех сил. Старался быть сыном своего отца. Как вы теперь будете тут управляться? вслух размышлял Эдди. Теперь вас всего пятеро, правильно? Только ты и пратты. "Да", ответил Леви. "Я ни в чём не уверена". "Эди, дорогой, что это за птица?" Анна указала на парящую в небе пустельгу, отвлекая внимание мужа. "Ястреб, любовь моя", ответил он. "Точно", сказала Анна. Они подошли к амбару. Эйви взялась за раздвижную дверь и с силой толкнула. Дверь застонала и сдвинулась на метр. Второе усилие сдвинуло её ещё немного. Они вошли внутрь. Дубовые полы из широких досок, отполированные за долгие годы, пахли солью и спёртым зимним воздухом. Широкие сиденья у окон, обтянутые парусиной, усеивал мышиный помёт. Пустое пространство поднималось на высоту трёх этажей. Сквозь окна в обоих скатах крыши на самом верху на пол падало небо. Детьми они выпрашивали разрешение ночевать в амбаре, хотя их пугали летучие мыши, которые мелькали шурша крыльями в темноте над их головами. Амбар слегка накренился, как скрюченный радикулитом старик. Здесь устраивались такие чудесные вечеринки, помнишь, любовь моя? О, да, улыбнулся Эдди. Мы танцевали кадриль, Анна остановилась посредине амбара, словно призывая к себе воспоминания. О, Боже, пианино. Они смотрели на старый обшарпанный инструмент, всегда стоявший в углу амбара, и всегда вспоминала Эви, на нём лежали раскрытые ноты ночи и дня. Эль так влюблён. Словно любой мог сесть за инструмент и начать играть. Хотя она никогда не слышала, чтобы на этих клавишах играли что-либо кроме одного весёленького вальса. Потребовалось четверо мужчин и целое утро, чтобы втащить его сюда, и оно до сих пор тут, сказала Анна. Наверное, гниёт. Пианино нужно было для вечеринки Эди. Анна повернулась к нему. В тот вечер, когда я встретила тебя. Да, Эди улыбнулся жене, и в его глазах читалась такая любовь и нежность, что Эви отвела взгляд. Когда это было? спросила Эви. В 59-ом, ответила Анна. Последний хороший год, как любил повторять мой отец, до того, как всё в этой стране стало каким? Сложным, как он говорил, задумчиво сказала Анна. Но мне кажется, что он имел в виду незнакомым. Всё всегда происходит на вечеринке. Эди подошёл к пианино. Кто это сказал? Наверное, Остин, ответила Анна. У неё есть фразы на все случаи жизни. Терпеть не могу, Остин, фыркнула Эви. Мне нравятся сёстры Бронте, которые носятся по верейсковым пустошам в своей прекрасной ярости. Надо же. А разве они несовместимы? осторожно поинтересовалась её крёстная. Эви улыбнулась. Вопрос застал её в расплох. Я думала, ты понимаешь, Остин. Мне всегда казалось, что ты не слишком подвержен страстям, как бабушка. Но я совсем не похожа на бабушку, с некоторым возмущением подумала Эви. Её тянуло к большой двери амбара, за которой качалась на ветру трава. "Кажется, на той вечеринке был тот негр", спросил Эдди. Эви повернулась и удивлённо посмотрела на него. "Попс нанимал чернокожего?" "Нет, я не думаю, что он тут работал, правда, дорогая". "Нет", твёрдо сказала Анна. "Он был гостем". Да, с гордостью произнёс Эдди и вернулся к жене. Они были замечательными людьми, твоя бабушка и дедушка принимали всех. Эви увидела, что на лице Анны промелькнуло что-то странное, тень каких-то сильных чувств. Тётя Анна. Анна посмотрела на Эви, но мысли её были далеко. Пойдём, любовь моя. Эдди предложил жене локоть и повернулся к выходу. Анна взяла его под руку, и он крепко прижал жену к себе. Вместе они осторожно перешагнули через широкий порог и вышли на гранитную плиту, служившую крыльцом. Эви в задумчивости стояла в амбаре, пожилая чита замерла в широких дверях. "Когда это было? Ты помнишь?" понятия не имея, весело ответила Эди. На той вечеринке. Эви сосредоточенно закрывала дверь, чтобы не смотреть на крёстную. Не уводить её из того места в прошлом, куда она теперь перенеслась. Они какое-то время стояли у амбара и смотрели на большой дом внизу и море позади него. Пойдём, любовь моя, сказал Эдди. Она кивнула, и все трое медленно стали спускаться по склону. А когда добрались до большого дома, Анна с облегчением села на скамью у крыльца. Эви села рядом с ней, а Эдди взял корзинку для пикника, свитера и пошёл вниз, чтобы поговорить с Джимом на причале. Они молча смотрели, как он добрался до конца лужайки и исчез в прямоугльнике двери лодочного сарая. "Знаешь, через какое-то время сказала Анна. я тут просматривала семейные документы, пыталась привести всё в порядок. Не семьи Эдди, упаси бог, только свои. И это было так поучительно. Понимаешь, этих людей было так много, и некоторые жили 300 лет назад. Имя поразило Эви, как мало мы отличаемся друг от друга. Эви внимательно посмотрела на неё. Но мы живём совсем по-другому. Да, конечно, согласилась Анна. Конечно, машины и всё такое, но остальное. Я имею в виду, что они рождались, старели и умирали точно так же, как мы. Снова и снова. И Эви, она положила ладонь на колено крестницы. Дорогая. В чём смысл? И в чём же? Я взглотнула. Ну, Анна задумалась. В этом? В чём этом? Пожилая женщина повернула голову в сторону лужайки. Эдди должно быть ждёт её, сидя в тени лодочного сарая рядом с Джими. Эдди, который приходил домой из офиса в середине дня между встречами с клиентами, и любил её. иногда даже когда дети не спали и были в своём манеже. Желание такое острое, и ты не знаешь, что это когда-нибудь пройдёт, потому что это длится так долго, и в 20, и в 30, и даже в 40. Утро в городе, жаркое утро, когда окна распахнуты высоко над улицей, не защищали ни от улицы, ни от жары. Младенцы беспокоятся, дети постарше нычут, а миссис Марш стрясёт, режет на кухне морковку на ужин малышам. И вдруг ты оказываешься здесь, на скамейке, рядом с одним из тех младенцев, маленькой дочкой Джоан. Взгляд Анны остановился на тёмном прямоугольнике тени на широкой двери лодочного сарая. Бедная Джоан. Она покачала головой. В нас, тихо сказала Анна. В нас, во всех нас. Эви пристально вглядывалась в лицо тёти Анны. Давным-давно Сидя в отдельной кабинке библиотеки, Эви испытала странные чувства. Ей казалось, что она слышит голоса, говорящие с ней со страниц книг, которые она читала, что почти понимает мир, стоящий за этими словами, видит, как разворачивается перед ней весь 11 век. Но приходилось быть очень осторожной, чтобы не спугнуть то, что, как ей казалось, она понимала. То же самое она чувствовала теперь. Начав она сосредоточенно размышлять, И она непременно что-то упустит, что-то важное. Подождите секунду. Эви встала и вошла в дом, не придержав всечитуй дверь, которая громко хлопнула за её спиной, и взяла с маленькой каминной полки в передней фотографии, сделанную камерой Polaroid. Вы это видели? спросила она, вернувшись к скамейке. Крёстная молча смотрела на маленький снимок, который протянула ей Эви. Джон, подумала Анна. Ох, Джон, вот как всё обернулось. Хороши, правда, сказала Анна, переворачивая фотографию и читая надпись, сделанную рукой Джона. Как вы думаете, что это значит? спросила Эви. Утро, когда Вы знаете, что это за утро. Анна смотрела на дочь Джон, которая считала, что много знает, но не знала и, похоже, никогда не пыталась узнать собственную мать, и чувствовала, что очень устала. Она точно знает, что имела в виду Джон, когда писала: "Утро когда?" Но не скажет. Это не её тайна. "Не имею ни малейшего представления", ответила она и отвернулась. Проклятье, думала Эве, глядя на самую близкую подругу матери. Опять это молчание, знакомое молчание, которое её окружало, в котором она выросла, молчание, обкрадывавшее её и каким-то образом продолжавшей обкрадывать, хотя она не понимала как и почему, и кто был вором. Как она похожа на вашу бабушку. Эви повернулась и приследила за взглядом Анны. Из двери лодочного сарая выходила высокая белокурая женщина. Она толкала дедушкину тачку, нагруженную сумками, и разговаривала с Эди и Джимми. Точная копия, одобрительно сказала Анна. Мин. Сердце у Эви упало. Она приехала раньше.